Я наткнулся на одного прусского офицера в мундире гвардейского пехотного полка. Он вел под руку даму, француженку, и горячо спорил с одним из императорских дворецких, который не хотел пропустить их обоих, так как у них не было билетов. Тогда офицер в ответ на мой вопрос объяснил, в чем дело, и назвал даму, которая оказалась герцогиней с итальянским титулом времен Первой империи. Я заявил придворному служителю, что билет этого господина у меня, и подал ему один из своих». Первая империя во Франции — период с 1804 по 1814 15 год, когда императором Франции был Наполеон I Бонапарт. Но дворецкий все же не хотел пропустить даму. Тогда я отдал офицеру и второй билет для его герцогини. — Но вы не пройдете без билета, — заметил на это служитель. Когда я показал ему третий билет, он сделал удивленное лицо и пропустил нас троих. Я посоветовал моим подопечным не садиться за те столы, которые были указаны на билетах, а пристроиться где-нибудь в другом месте. И никаких претензий из-за передачи мною билетов не слыхал. Беспорядок был настолько велик, что за нашим столом не все места оказались занятыми. Это объясняется тем, что дамы-патронессы между собой не сговорились. Старый князь Пюклер то ли вовсе не получил билета, то ли не мог найти своего стола. Когда он, увидев знакомое лицо, обратился ко мне... Графиня Валевская пригласила его занять одно из пустовавших за нашим столом мест. Несмотря на установленные три категории, ужин был во всех отношениях не на высоте в сравнении с тем, что я видел в Берлине на таких больших придворных празднествах. Лишь слуг было достаточно, и прислуживали они расторопно. По сравнению с Берлином, меня больше всего поразила беспорядочность движения публики. В Версальском дворце гораздо легче, чем в Берлинском, упорядочить движение. И залов по числу больше, и все они, кроме белого зала, просторнее. Но здесь лица категории номер один от ужинов шли обратно тем же путем, каким направлялись к ужину. Голодные из категории номер два, которые неслись с обнаруживая уже большее отсутствие светских манер и навыков, кавалеры в лентах вшитых мундирах и элегантные дамы в роскошных туалетах, толкали друг друга, причем дело доходило до браний и рукоприкладства, что немыслимо было бы у нас во дворце, Я уехал с удовлетворением, сознавая, что при всем блеске императорского двора, придворные службы, воспитание и манеры придворного общества у нас, а также в Петербурге и Вене выше, чем в Париже, и что прошли те времена, когда Париж и Парижский двор были школой учтивости и хороших манер. Даже устарелый, особенно по сравнению с петербургским, этикет малых немецких дворов был достойнее нравов, царивших при французском императорском дворе. Правда, такое впечатление сложилось у меня еще при Луи Филиппе. Во Франции при его правлении положительно вошло в моду обращать на себя внимание утрированной бесцеремонностью и невежливым обращением, особенно с дамами. Хотя в этом отношении при Второй империи стало несколько лучше, но все же тон чиновного и светского общества и этикет самого двора во многом уступал этикету соблюдавшемуся при дворах трех восточных великих держав. Вторая империя – империя Наполеона III, 1852-1870 годы. Во времена Луи Филиппа, как и Луи Наполеона, только в легитимистских кругах, не имевших ничего общего с официальным миром, дело обстояло иначе. Сохранился безупречный тон, учтивый и радушный. Исключение составляли разве лишь отдельные молодые люди, более зараженные парижским духом и приобретавшие свои привычки не в семье, а в клубах. Император, которого я впервые увидел во время тогдашнего моего пребывания в Париже, в разговорах на различные темы дал мне тогда понять лишь в общих выражениях о своих желаниях и намерениях, в смысле тесного франко-прусского сближения,